Внезапно Розали подняла голову и навострила уши. На мгновение она застыла. Затем, за секунду до того, как фары автомобиля, приближающегося к перекрёстку Гаррис-авеню и Уичхэм-стрит, осветили улицу, она исчезла тем же путём, что и пришла, пустившись наутёк неуклюжей, увечной рысью. И Ральфу стало жаль собаку, если хорошенько подумать, то кем была Розали, как не ещё одной старой клячей Гарри Савиню, только вот она не могла утешиться рюмочкой джина или партией в покер с себе подобными. Она растворилась в темноте как раз вовремя. На Гарри Савиню медленно въезжала полицейская машина. Сирена была выключена, зато работала мигалка, окрашивающая спящие дома этой части Гарри Савиню с плесками красного и синего цветов. Ральф отложил бинокль в сторону и подался вперед в своем кресле, внимательно наблюдая за происходящим. Сердце часто билось в груди, отдаваясь в висках. Патрульная машина поползла еще медленнее, миновав красное яблоко. Включился прожектор. Луч света заскользил по фронтонам спящих домов. Когда прожектор осветил номер дома Мэй Лочер, 86-й, Ральфу даже не пришлось напрягаться, чтобы увидеть номер, Зажглись задние огни, и машина остановилась. Двое полицейских в форме вышли из машины и направились по подъездной дорожке к дому, не обращая внимания на мужчину, наблюдающего за ними через тёмное окно второго этажа дома на противоположной стороне, равно как и на бледнеющие золотисто-зелёные отпечатки следов, по которым они шагали. Они остановились видимо, совещались. И Ральф приложил бинокль к глазам. Он был почти уверен, что полицейский помоложе тот же самый человек, который вместе с жённым Лэйдкером арестовывал Эда Кнул, так ли его звали? Н нет, пробормотал Ральф. Нет, Крис, Нелл, или, может быть, Джесс, Нелл? Очевидно, Нелл и его напарник обсуждали что-то серьезное. Конечно, намного более серьезную проблему, чем та, которую обговаривали лысоголовые перед своим уходом. Обсуждение закончилось тем, что полицейские вытащили оружие и поднялись Нелл первым на веранду дома Мэй Лочер. Нелл нажал кнопку звонка, подождал, затем нажал еще раз, подольше, секунд пять. Они подождали еще. Затем и второй полицейский, обойдя Нелла, нажал на кнопку. Возможно, ему лучше известно «тайное искусство нажатия звонка», — подумал Ральф. Пусть так, но на этот раз техника подвела. Никто не открыл им, и Ральфу это не удивило. Даже если не брать в расчет странных лысоголовых с ножницами, он сомневался. что моя дочь вообще вставала с постели. Но если она прикована к своему ложу, значит у неё есть компаньон, некто подающий еду, ухаживающий за ней и так далее. Крис Нэл или, возможно, его звали Джесс, снова подошёл к двери. Теперь, оставив звонок в покое, он использовал старую бах-бах-бах, откройте именем закона технику. стучаку кулаком левой руки в правой он по-прежнему держал пистолет, прижав его к штанине форменных брюк. Ужасное видение, столь же яркое и убедительное, как и наблюдаемые им ауры, вспыхнуло в голове Ральфа. Он увидел лежащую в постели женщину с пластиковой кислородной маской, прикрывающей нос и рот. Над маской выпученные остекленевшие глаза, а внизу горло открытая в широкой рваной ухмылке постельное бельё и ночная сорочка женщины залиты кровью неподалёку на полу лицом вниз лежал труп ещё одной женщины в компаньёнке на розовом ночном халате её не менее полудюжины колотых ран нанесённых острыми ножницами доктора номер 1 и ральф знал что если распахнуть ночной халат и посмотреть повнимательнее то сразу станет ясно что эти напоминают его собственную Ральф попытался отогнать ужасное видение но оно не уходило он почувствовал тупую боль в ладонях и заметил как сильно сжаты его кулаки ногти впились в ладонь усилием боли Ральф разжал кулаки и положил руки на колени теперь Его внутреннее око видело, что женщина в розовом халате слегка шевелится, она ещё жива, но скорее всего это продлится недолго. Почти наверняка она не дотянет до того момента, когда эти два олуха решатся на что-нибудь более продуктивное, чем топтание на веранде и поочерёдный стук в дверь. "Давайте же, ребята", сказал Ральф, сжимая колени. "Действуйте!" Ты знаешь, что всё увиденное тобой происходит только у тебя в голове, ведь так? задал Соральф нелёгким вопросом. Я хочу сказать, что может быть, там и лежат две мёртвые женщины, такое вполне возможно, но ты не знаешь этого наверняка, не так ли? Это ведь не то же самое, что ауры или следы. Нет, он знал. Это не походило на ауры или следы, но он знал также, никто не ответит. И не открой дверь дома номер 86 по Гарисавиню, что не сулило ничего хорошего. Одноклассницы биламок говорно по школе в Кардвиле. То, что на ножницы к доктору номер 1, он не заметил крови, ещё ничего не доказывало. Во-первых, он смотрел в бинокль, к тому же лысоголовый мог вытереть своё оружие перед уходом из дома. Не успела мелькнуть эта мысль, как в воображение Ральфа добавило окровавленное полотенце. лежащая рядом с мёртвой компаньонкой в розовом кровати. Ноуши велите, живы оба, тихо крикнул Ральф. Боже, милосердный, вы что, собираетесь простоять здесь всю ночь? Гарисовеню опять осветили фары. Вновь прибывшим оказался ничем не примечательный Ford Sedan с включённой сине-красной мигалкой. Мужчина, вышедший из машины, был в гражданском, серая пуплиновая ветровка, синяя вязаная шапочка. Ральф моментально воспылал надеждой, что прибывший окажется Джоном Лэйддекером, хотя тот и сказал ему, что не появится в городе до полудня. Бинокль не понадобился, чтобы убедиться в чётности надежд Ральфа. Этот мужчина был намного стройнее к тому же с тёмными усами. Полицейский номер 2 спустился на дорожку, чтобы встретить его, в то время как Крис или Джесс Нелл заходил за угол дома Мэй Лочер. Последовал одна из пауз, столь убедительно обыгрываемых в кино. Коп номер 2 спрятал пистолет в кобуру. Он и вновь прибывший детектив остановились около веранды дома Мэй Лочер, очевидно беседуя и время от времени бросая взгляды на запертую дверь. Пару раз в полицейской форме пырывался пойти вслед за Нелом, детектив удерживал его. Они продолжали обмениваться мнениями. Ральф застанал от ярости. Секунды ползли невероятно медленно, а затем всё произошло мгновенно, в той сметенной и непоследовательной с накладками манере, в какой, казалось, только и разбиваются все экстренные ситуации. Прибыла ещё одна патрульная машина. Особняк миссис Лучер и соседние дома теперь купались в соперничающих между собой по яркости красно-синих вспышках. Вышедшие из машины ещё двое полицейских в форме, открыв багажник, извлекли оттуда громоздкое приспособление, сильно смахивающее на переносное орудие пыток. Ральф решил назвать эту хитроумную вещичку тисками жизни. а недавно прибывшая сладкая парочка потащила тиски жизни через тротуар двери соседнего дома распахнулись и чита эберли стен и Георгины вышли на свою веранду их ночные одеяния стилем и цветом удивительно гармонировали с обликом изเยрошинных супругов седые волосы стены стояли торчком чем вызвали неприятные воспоминания о чарли пикеринге Ральф поднял бинокль и окинулзором их удивлённые, возбуждённые лица, затем вновь опустил бинокль на колени. К следующим появившимся средствам передвижения оказалась карета скорой помощи городской больницы Дери. Как и у ранее прибывших полицейских машин, сирена её была отключена, учитывая поздний час, но мигалка на крыше бешено вращалась, посылая во все стороны красные вспышки. разворачивающиеся на противоположной стороне улицы события напоминали Ральфу сцены из фильма о столь любимом им грязном Гарри, только в немом варианте. Двое копов опустили тиски жизни на лужайку. Детектив в ветровке и вязаной шапочке повернулся к ним, подняв руки в жесте: "И что же вы собираетесь делать этой штуковиной? Выбить дверь?" В ту же мгновение из-за дома появился Нелл. Он шёл, качая головой. Детектив в шапочке резко повернулся, прыжнул мимо Нелла и его напарника, взбежал по ступенькам и отработанным ударом ноги распахнул входную дверь дома Мейлочер. Он расстегнул куртку, возможно, чтобы легче было достать оружие, а затем, не оглядываясь, вошёл внутрь. Ральфу захотелось зааплодировать этому человеку. Нил и его партнёр неуверенно переглянулись, затем проследовали к дом. Ральф ещё больше подался вперёд в своём кресле. Теперь он находился от окна так близко, что от его дыхания запотело стекло. Из скорой помощи вышли трое мужчин. Их белые одежды в свете фонарей казались оранжевыми. Один открыл заднюю дверцу машины, а затем они просто стояли, засунув руки в карманы, ожидая Не понадобится ли их помощь? Двое полицейских, воздвигавших тиски жизни в центре лужайки миссис Лочер, переглянулись, пожав плечами, подняли свое приспособление и понесли назад. В том месте, где они опустили эту штуковину, трава осталась примятой. «Только бы с ней все было хорошо», — подумал Ральф, «только бы с ней и с той, что находилась рядом в доме, все было хорошо». У дверейях появился детектив, и сердце Ральфа упало, когда тот жестом подозвал мужчин, стоявших позади машины скорой помощи. Двое из них взяли носилки, третий остался стоять на месте. Мужчины с носилками бесшумно направились к дому, но не бегом, а когда санитар, оставшийся возле машины, достал пачку сигарет и закурил, Ральф понял: внезапно, абсолютно и без всяких сомнений. что Мэй Лочер мертва. Стэн и Георгина Эберли подошли к низкой живой изгороди, отделяющей их дворик от лужайки миссис Лочер. Там они и стояли, обняв друг друга за талию, похожие на близнецов Бобси, только постаревших, пополневших и испуганных. Выходили и другие соседи, то ли разбуженные молчаливыми бликами мигалок, то ли потому, что телефонная связь на этом небольшом отрезке Гариса-авеню уже превратилась в горячую линию. Большинство высыпавших на улицу были стары. У нас золотой век, любил говаривать Билл Макговерн, как всегда, конечно, иронично приподнимая бровь. Мужчины и женщины, чей отдых так хрупок и чуток. Ральф неожиданно осознал, что Эд Элен И малютка Натали были самыми молодыми обитателями их округи, а теперь вот Дипно здесь больше не живут. Я могу спуститься вниз, подумал Ральф. Я хорошо впишусь, просто ещё один из Золотого века билла. Но он не мог. Его ноги словно свинцом налились, и Ральф был вполне уверен, что встанет сейчас точь-в-точь же грудой костей рухнет на пол. Поэтому он остался в роли наблюдателя, сидя через окно за разворачивающейся перед ним пьесой на сцене обычно пустовавшей в это время суток, не исключая редкие появления разоли. Это была его пьеса. Он стал её автором благодаря одному единственному анонимному телефонному звонку. Вновь появились санитары с носилками. На этот раз они двигались медленнее, потому что на носилках лежала Накрытая простынёй фигура. Тревожные красно-синие блики мигали сквозь корзили по простыне, по очертаниям ног, бёдер, рук, шеи, головы. Ральф, казалось, снова погрузился в сон. Под простынёй он увидел свою жену. Не Мейлочер, а Кэролайн Робертс. В любой момент голова её могла расколоться. И чёрные жуки, те, которые разжирели, питаясь больными клетками её мозга, начнут выбираться наружу. Всё, что вырвалось у него из груди, не поддавалось определению. Это были невыразимые звуки печали и ярости, ужаса и усталости. Он долго сидел в такой позе, желая только одного вообще никогда ничего не видеть. И слепо надеясь, что даже если и существует тот неведомый туннель, ему вовсе не обязательно входить туда. Ауры таинственны и красивы, но красота всех их вместе взятых не могла перевесить даже одно единственное мгновение того кошмарного сна, в котором он увидел свою жену, закопанную по подбородок в песок. Их красота не могла затмить ужас мучительных часов вечера, бодрствования по ночам или страх от вида покрытой простынёй фигуры он не просто жаждал финала этого спектакля сидя в кресле прижав подушечки пальцев к векам закрытых глаз он желал чтобы всё закончилось всё всё всё впервые за 25 тысяч дней своей жизни он желал умереть